но они об этом не знают. Хорошо, что не знают. Счастливый голос матери звучал совсем близко. «Я очень скучаю без тебя», — добавила она. «Я тоже, мама. Думаю, что дня через два-три запиши мой телефон. Если что-нибудь нужно, звони, я здесь». Он продиктовал ей свой номер. Она, записав телефон и прибавив еще несколько ласковых слов, передала трубку отцу. «Здравствуй», — раздался в трубке голос отца. «Здравствуй, папа». «Давно приехал». «Отец все-таки догадывается». Подумал он и ответил. «Сегодня? Только что». «Как ты себя чувствуешь? Ты здоров?» «Конечно, здоров». «Вот здесь мама говорит, что у тебя хриплый голос. Ты не находишь? Может быть, простудился?» «Когда я в последний раз болел, папа? Ты помнишь?» «Не помню, но все равно. Не особенно резвись. Ты когда собираешься домой? Не хватит гулять? По-моему, уже достаточно». «По-моему, тоже. Наверное, послезавтра прилечу. Не знаю. Ты же знаешь, я не очень люблю самолеты, а поездом долго». «Как хочешь», — сказал отец. И он вспомнил, что отец вот уже 25 лет не летает самолетами, предпочитая им поезда. «Я прилечу, папа. Теперь уже скоро». «Мама сильно волновалась?» — спросила назабоченно. «Как всегда, когда тебя нет. Трудно было». Не удержался от вопроса отец, и он укоризненно покачал головой. Отец-то тоже профессионал. Видимо, отцовские чувства перевесили. Не очень. Приеду, расскажу. Соврал он, зная, что ничего не расскажет. Отец, конечно, понял. На другом конце раздался его голос. Да, я понимаю, билеты всегда трудно доставать. Но с гостиницами тоже нелегко. Говорить для матери, догадался он и почувствовал благодарность к отцу, оберегающему мать от всяких волнений и тревог. Попрощавшись, он положил трубку. Минуты три сидел на стуле, задумчиво глядя на телефон. Начало темнеть, и в номере было довольно мрачно. Он знал, что звонить ему будут только завтра. И родители, и, словом, только завтра, сегодняшний вечер в его распоряжении. Он подумал о своих товарищах, знакомых, друзьях. Увы пока никому не позвонишь. Хорошо еще, что ему не возбраняется звонить домой. Могли бы запретить это. Он поднялся и, подумав немного, решил пойти в буфет и взять немного еды, чтобы поужинать. Он любил есть в одиночестве, хотя и был чрезвычайно общительным человеком. Впрочем, какие только странности не бывают у людей, в буфете почти никого не было. Он попросил положить ему два ломтика сыра, ветчину, немного рыбы, черного хлеба, холодной курицы и вдруг поймал себя на мысли, что хочет выпить, хочет забыться и отрезать все, что произошло за эти дни. Он решил взять бутылку водки, рассудив, что выпьет грамм сто. Остальное можно оставить в холодильнике, хотя вряд ли оно ему еще понадобится. Он не любил пить и выпивал рюмку другую изредка по случаю. В этот вечер, однако, на него нашло. Он выпил первые сто грамм, почувствовал, как обжигающее тепло разливается по телу. Решил выпить вторые сто грамм и заставил себя это сделать. Затем он вспомнил о своих испытаниях, о погибшем товарище и выпил третью рюмку. «Бьют в одиночку только алкоголики», — подумал он. «Вот и я стану настоящим алкоголиком. Надо выйти куда-нибудь». Захлопнув дверь, он спустился на первый этаж, прошел вестибюль и вошел в ресторан. Швейцар предупредительно распахнул перед ним дверь ресторанного зала. Войдя, он остановился, оглядываясь. Зал был полон. Играла музыка, в одном конце слышались крики подвыпивших гуляк, женский смех. К нему подскочил официант. «Что вы хотите?» Он удивился. «А зачем ходят в ресторан?» Официант, очевидно, не понял. «Я спрашиваю, чего вы хотите?» «Поужинать?» «Заказать в номер или...» Он сделал многозначительную паузу. На этот раз не понял Гонсалес. «Что или?» Молодой прощавый торжествующе улыбнулся. «Новичок!» — решил он. «Не знает правил» и, нагнувшись, тихо прошептал. «Есть столик с двумя». «С двумя?» — недоуменно переспросил Гонсалес. Видимо, алкоголь оказывал свое действие. Официант улыбнулся чуть нагловато и присыщенной презрительной улыбкой. «Девочки!» — сказал он со значением. «Есть девочки!» Только теперь он понял. Снова вспомнил Джакарту и улыбнулся. Ему просто везет на подобные истории. Его собеседник понял улыбку как знак одобрения. «Мне четвертак, девочки полтинник, деловито, как уже решенное дело заявил он, подниму обеих к вам в номер. Выберите любую». Он даже не стал ругать этого парня. В другое время наверняка плюнул бы и ушел. Но в этот вечер как тяжело стоять, болит голова. Он молча кивнул и, показав свой номер на берке ключа, повернувшись, вышел из зала.